Оказалось, что прилагать особые усилия, чтобы прикрыть эту троицу, мне не пришлось. Девушка обрадовалась, что хоть кто-то позвонил. Как выяснилось, с половины восьмого она сидела, будто на иголках, думая о том, какие опасные повороты на горных дорогах и какие глубокие там пропасти. Когда раздался мой звонок, она поначалу решила, что звонят из полиции или из больницы, и только выпив два мартини... И вдоволь посмеявшись над своими страхами, спросила. — А почему Тони звонил вам, а не Питер мне? — Насколько я понимаю, — ответ я заготовил заранее. — У него внезапно появилось срочное дело. Пришлось отправиться в туалет. Она смеялась до слез, словно отменной шутки. — Вы думаете, они немного перебрали? — спросила она. — Меня это не удивит. — Дорогой мой Питер, проворковала она. Он заслужил день отдыха. И я не мог не задаться вопросом, а не следовал ли дорогому Питеру и раньше налечь на спиртное? Хотите еще, Мартини? Лучше не надо, а то я тоже переберу. Мне надоела розовая водичка, поэтому на обед мы заказали бутылку настоящего вина. Она честно выпила свою долю и заговорила о литературе испытывала ностальгию по Дорнфорду Йейтсу, в шестом классе всем остальным предпочитала Хью Уолпола, а теперь уважительно отзывалась о сэре Чарльза Сноу, которого, по ее разумению, произвели в «Рыцаре», как и сэр Хью, заслужение литературе. Должно быть, я по уши влюбился в нее, иначе нашел бы ее наивность невыносимой, а, может, я тоже немного перебрал». Тем не менее, чтобы прервать поток ее литературных суждений, я спросил, как ее настоящее имя, и она ответила. «Все зовут меня Пупи». Я вспомнил пяти на ее чемоданах, но в голове в тот момент вертелись только два имени — Патриция и Прунелла. «Тогда я буду звать вас просто. Вы», — пообещал я.